Глава 31. После этого в холле наконец наступили тишина и покой. Постояльцы призадумались, как бы так смягчить моё чёрствое сердце. Однако прежде чем они продумали новую стратегию и пошли на повторный приступ, у стойки возник задумчивый горгриниэль. "Нашёл?" тихо уточнила я, имея в виду вора, который украл мою одежду. Он отрицательно мотнул головой. Нет. Следы хорошо затёрли. Судя по всему, они знали или предполагали, что именно я займусь расследованием. А может, отель всё-таки что-то подскажет? Думаешь, если бы была хоть какая-то, пусть даже ничтожная возможность, что он способен помочь, я бы этой возможностью не воспользовался? Ровно уточнил Гар. Можешь поверить, Вор приложил много сил, чтобы скрыться с твоей одеждой. Каких сюрпризов мне следует ожидать? Есть хоть один ритуал, в котором можно использовать мои вещи? Нет, уверенно отозвался Гар. Ну, а если на одежде остались мои волоски или частицы кожи? Я осеклась под его насмешливым взглядом. Ясно, ты всё предусмотрел. Точно. Ритуал можно провести на твоей крови, например. Только потребуется определённое количество. Случайно оброненной капли мало. Ещё есть вариант с костями родственников, но для этого требуется редкое умение и очень мощная магия. Получается, это просто какой-то извращенец. Но насколько же сильно надо взжелать мои вещи, чтобы так заморочиться с защитой. Это-то меня и напрягает, признался Гар. После его ухода я призадумалась и поэтому не сразу заметила вытянувшиеся лица некоторых постояльцев. А когда заметила, едва не расхохоталась. Особенно порадовал змеёныш. Увидев, что я не болтаю с горгрынеелем, он неожиданно прозрел. До ячерообразного хама вдруг резко дошло, что кое-какие слухи пустыми сплетнями не являются, а следовательно, грубя мне, он буквально ходил по лезвию ножа. Дальше вечер пошел своим чередом. Напившиеся чая, постояльцы веселились, остальные присмирели, негромко переговариваясь и кидая в мою сторону жаждущие взгляды. Однако попыток подойти больше не делали. Во-первых, теперь они в полной мере осознали, как важно сохранять хорошие отношения с управляющей. Во-вторых, доставать любовницу самого Горгрынеле все таки было как-то опасно. Вдруг он ещё разок решит внезапно тут появиться и рассердиться. Вплоть до конца моей смены ничего особенного не произошло. Разве что спустя примерно час после того, как удалился Гар, меня окликнул Брабер. Я как раз отошла к двери в свою комнату, чтобы выглянуть в окно. Мне показалось, что снаружи начинается вьюга. Яся, тут к тебе хихикнув, сообщил гном, который до этого с огромным удовольствием наблюдал за разворачивающимся в холле действом. «Еще бы. В отличие от других, он уже давно успел напиться чаю и поэтому воспринимал все происходящее как увлекательный фильм. Вернувшись к стойке, я увидел змея-юношу. Он мялся и выглядел очень жалким. Я хотел бы извиниться за свое поведение промямлил чешучатый этот грубиян. Простите. Не ведал, что творю. Просто мне было трудно поверить, что человеку, да еще и женщине, удалось чего-то здесь э, добиться. Если он ожидал, что я тут же с улыбкой начну заверять его в том, что извинения приняты и никаких недопониманий между нами не осталось, он здорово просчитался. Я продолжала молча смотреть на него с абсолютно каменным лицом. Под моим тяжелым взглядом он заерзал, беспокойно бегая глазками и съежился еще больше. В этот момент со стороны лестницы раздались оживленные голоса Допса, Хряска и «Черта сгулона. Судя по всему, они закончили распивать чай и решили вернуться в зону отдыха. Не дожидаясь, пока мои новоиспечённые защитники вновь обнаружат его у стойки и наверняка подумают, что он взялся за старое, змеёныш подпрыгнул, что-то пробормотал и поспешил убраться. Больше я его не видела до самого гонга. Однако кое что им сказанное почему-то запало в голову. Брабер. А вот интересно, почему в отель заселяются только мужчины? За всё время Я не увидела здесь ни одной дамы, если, конечно, не считать обслуживающего персонала. С некоторых пор женщины опасаются посещать наш отель Крампус, почему-то к ним неровно дышит. В том смысле, что чаще всего именно они получают от него наказание. И хоть сам он сюда не заглядывает почти, всё равно дамы держатся на расстоянии на всякий случай. А жаль, Вот мерзкий старикашка, с чувством сказала я. Как обычно, моя смена кончилась в тот момент, когда раздался удар гонга. Постояльцы радостной толпой повалили на звук, и вскоре в холле остались только мы с гномом. Ну всё, я пошла спать. Держись тут. Брабберт только вздохнул, особенно опечаленным впрочем не выглядел, скрывшись за своей супербезопасной дверью. Я быстро перекусила, поднос с ужином уже стоял на столе, и переместилась к Гару. Он ждал меня, сидя в кресле с книгой. "Слушай, а нам обязательно в этот раз встречаться тайно? Ведь все уже знают, что у нас какие-то дела". "Вообще-то не обязательно", хмыкнул он. "Но часто глаза общественности тоже лучше не мозолить". Да ведь мы сейчас всё равно заявимся в какое-нибудь набитое нечистью местечко и начнём активно мозолить всем глаза. Не спеши с выводами. Гарф встал и подал мне руку. И снова мы оказались на берегу озера. Надо же, мне всё легче прыгать в прорубь. Кажется, я начинаю постепенно привыкать к местному общественному транспорту. В этот раз Портал выплюнул нас перед двухэтажным особняком, очень милым на вид. Судя по окружающей обстановке, мы снова попали в долину светлых эльфов, только уже в другую ее часть. Вокруг лежал тот же мягкий снежок, кое-где сквозь него пробивались необычные синие цветы, лепестки которых казались искусно вырезанными из стекла. Под порывами легкого теплого ветра они издавали еле слышный нежный перезвон. Невероятно гармоничный. Справа от особняка поблёскивала и музыкально шумела река, вода в которой имела необычный перламутрово-розовый отлив, а слева виднелась светлая плодовая роща. Среди сочной нефритовой зелёной листвы и кранид деревьев, будто лампочки, матово светились крупные алые и лимонно-жёлтые плоды. Под солнечным светом они казались прозрачными, И рождали на снегу разноцветные блики. Сам особняк тоже заслуживал отдельного внимания. И хоть он не выглядел воздушным, видимо, ему всё-таки пытались придать более-менее брутальный вид. Но всё равно, выложенный из красно-коричневых кирпичиков и украшенный невероятной красоты и сложности кружевом из неизвестного металла, вроде бы серебристого, но с еле заметным радужным отливом. Он чем-то напоминал Пряничный домик. Красотища, воскликнула я, осознав, что уже некоторое время стою с разинутым ртом. Ага, здесь мы переоденемся, отозвался Гар. Что это за место? Мой дом. Ого. Честно говоря, мне казалось, что такой парень, как Гар, живёт в каком-то мрачном замке. Но уж точно не в милом особнячке, да ещё и в долине светлых эльфов. Кстати, интересно, сам-то он к какой расе относится? Брабер говорил, что по слухам, Гар был одним из первых тёмных эльфов. Однако уши у него, в отличие от того же Карка, круглые, а не заострённые. Пока я размышляла, Гар целенаправленно вёл меня к особняку.